Грузчики удалились, и Надин снова осталась в одиночестве и тишине. Время тянулось невыносимо медленно. Внутри ковра было тесно и душно, затхлый воздух едва проникал в измученные легкие. Надин время от времени пыталась пошевелиться, но тело все еще не слушалось ее, не отзывалось на приказы мозга. Иногда до нее доносились чьи-то шаги, приглушенные голоса, звон бокалов, стук ножей и вилок, обычные звуки ресторана. В какой-то момент она почувствовала, что может пошевелить пальцами правой руки. Появилась хоть какая-то надежда. Надин попыталась позвать на помощь, но голос ей все еще не повиновался. Она не смогла издать ни звука. Оставалось ждать. Постепенно возвращалась подвижность к пальцам и левой руки. Еще немного внушала себе Надин. И силой вернуться к ней. Она сможет выбраться из злополучного ковра, сможет вдохнуть полной грудью живительный воздух. Рядом снова раздались шаги, звук отодвигаемого стула. Надин опять попыталась позвать на помощь, но из ее груди вырвался только едва слышный стон, заглушенный густым ворсом ковра. Зато она услышала голоса. Совсем рядом с ней разговаривали два человека. «Здесь нам никто не помешает», — проговорил мужчина. «Давайте раскроем карты. Для начала скажите мне, как у вас оказался дублон». Услышав эти слова, Надин насторожилась. Насторожилась и недоверчиво прислушалась. Разве возможно такое совпадение? Дублон переспросил женский голос. Вы имеете в виду эту монету? На этот раз сомнения отпали. Надин узнала этот голос. Голос той русской, по чьей вине она не может пошевелить ни рукой, ни ногой, по чьей вине она оказалась завернутой в ковер и едва не умирала от духоты и неподвижности. Значит, она сумела найти лавку хранителя, И тот отдал ей дублон Флинта. Что-то негромко звякнуло, и Надин тут же поняла, что это такое. Монета. Та самая монета. В первый момент Надин почувствовала бессильную злобу и разочарование. Она столько сделала, чтобы заполучить этот дублон. Пошла даже на убийство. А жестокая судьба посмеялась над ней, и дублон попал в руки этой жалкой особе не имеющей на него никаких прав. Но тут же до Надин дошло. Та судьба, которая отняла у нее дублон, сделала так, что она может подслушать разговор своих противников, может выведать их планы. Так что сдаваться рано, игра еще не сыграна. И у нее, один на руках оказались очень сильные карты. Она попыталась пошевелить руками и с радостью поняла, что уже обе руки слушаются ее. Наконец-то она сможет выбраться из ковра. Но как раз сейчас делать этого не следует. нужно замереть потерпеть еще немного жару и духоту, чтобы подслушать разговор своих конкурентов. «Вот этот дублон», — повторил Патрик, придвинув к Наде листок с изображением монеты. Его лицевая и обратная стороны. С первого взгляда аверс дублона Флинта не отличается от обычного дублона Либерталии. На аверсе человек с саблей в руке — это пират, гражданин свободной пиратской республики. У него над головой птица — символ свободы. Надя внимательно вгляделась в черно-белую картинку, затем перевела глаза на свою монету. «Посмотрите, Патрик!» – проговорила она неуверенно. «По-моему, птица здесь не такая, как на картинке!» Англичанин оживился, придвинул к себе Надину монету, достал из кармана лупу и поднес ее к дублону. «Вы совершенно правы!» – он повернулся к Наде, глаза его горели. «На обычном дублоне над головой пирата изображен летящий гусь!» а на дублоне Флинта – Орел. И что это значит? Пока не знаю, Патрик задумался. Я прочитал статью в нумизматическом справочнике о монетах Либерталии. Там сказано, что на аверсе монеты помещен именно гусь, потому что традиционно во всех странах мира искатели приключений, пираты и авантюристы называли себя дикими гусями. Даже в наше время журнал, который посвящен наемникам, солдатам удачи, Называется Дикий гусь. Кстати, Надя, вам, возможно, будет интересно, что слово «казак», которым в вашей стране называли вольных воинов, живших на границе русского государства, в переводе с тюркских языков значит «белый гусь». Это очень интересно. Нетерпеливо перебила его Надя. Только давайте вернемся к нашей монете. Я поняла, почему на обычном дублоне Либерталии изображен гусь. Но почему на дублоне Флинта вместо гуся помещен орел? «И самое главное, что это нам дает? Как это поможет отыскать клад Флинта?» «Честно говоря, сам не знаю», — признался Патрик. «Нужно подумать. А пока давайте посмотрим на реверс дублона Флинта и сравним его с реверсом обычной монеты». Надя перевернула свою монету. Патрик поднес к ней лупу, внимательно осмотрел каждый миллиметр дублона, затем передал увеличительное стекло своей спутнице. «Это похоже на загадочную картинку в детском журнале», проговорила Надя, наклонившись над монетой. «Были такие картинки. Найди 10 отличий. На обеих картинках, к примеру, нарисован зайчик в матросском костюме, поливающий цветы из лейки. Только на одной картинке на воротнике три полоски, а на другой две. И пуговицы лишние. Мне в детстве такие картинки нравились». «Ну и как? Нашли вы здесь 10 отличий?» поинтересовался Патрик. 10 не 10 а одно точно нашла. На обычном дублоне у горы одна вершина, а на дублоне Флинта две. Совершенно верно, поддержал ее Патрик. Только я никак не могу взять в топ, что бы это значило. И еще одно, продолжила Надя. На обычной монете четко видны буквы М и Б, а на дублоне Флинта вторая буква скорее похожа на латинскую Д. но вообще-то я не уверен, протянул англичанин. «Буквы на реверсе монеты — это инициалы главы пиратского казначейства Мартина Брауна. С какой стати здесь будет другая буква? Хотя вы правы, вторая буква на дублоне Флинта выглядит немного странно. Но, возможно, она просто стерлась от времени». Надя снова перевернула дублон лицевой стороной, поднесла к нему лупу. «А что обозначают эти маленькие цифры на краю монеты?» — спросила она Патрика. «В справочнике сказано». Что это дата основания Либерталии и дата чеканки данной монеты? Вот, смотрите, на этой монете стоят две даты: 1692 22 11 и 1698 11 10. То есть 22 ноября 1692 года это дата основания Пиратской республики, и 11 октября 98 дата чеканки. Вы говорите «Первая дата — это дата основания Либерталии», — перебила его Надя. «То есть она должна быть на всех монетах одинаковой. А на монете Флинта выбита другая дата, хотя и близкая. 1692 26 12 «Действительно!» — удивленно воскликнул Патрик. «Как же я сам этого не заметил!» «А со второй датой еще интереснее. Взгляните, что здесь выбито. 1699...» Сорок два, Если с годом все более-менее понятно, то что вы скажете о сорок втором числе двадцать четвертого месяца? Вот черт! Патрик еще раз взглянул в лупу и восхищенно взглянул на Надю. Вы правы. А вот где он зашифровал координаты клада. То есть вы хотите сказать... Смотрите, англичанин переписал цифры с монеты на салфетку и показал их Наде. Двадцать шесть И сорок два Это координаты. Двадцать шесть градусов двенадцать минут южной широты и сорок два градуса двадцать минуты восточной долготы. Черт возьми, как все просто. Патрик вытащил из своей сумки крупномасштабную карту Индийского океана, положил ее на стол, провел по ней карандашом и поднял на Надю разочарованный взгляд. Не все так просто. Точка, соответствующая этим координатам. Находится на суше, точнее, на острове Мадагаскар, довольно далеко от берега. А все свидетели в один голос утверждают, что капитан Флинт спрятал свое сокровище на острове на маленьком необитаемом островке неподалеку от Мадагаскара. «Может быть, свидетели ошиблись?» – предположила Надя. «Может, Флинт не оставил сокровище на острове, а привез его обратно на корабль и спрятал позднее, когда скрывался на Мадагаскаре, в Пиратской республике». «Вряд ли», — вздохнул Патрик. «Все свидетели сходятся на том, что когда капитан Флинт с молодым португальцем вернулись на корабль, у них с собой ничего не было. Кроме того, в тех местах, на которые указывают координаты, в конце XVII века обитали дикие воинственные племена, враждовавшие с жителями Либерталии. Так что туда Флинт не рискнул бы отправиться, чтобы спрятать клад». «Ну вот», — печально проговорила Надя. «А мы-то уже обрадовались» что открыли тайну капитана Флинта. — Ага, значит, вас все же заинтересовала эта тайна. Патрик улыбнулся. — Ну, не переживайте, мне все еще потеряно. Эти цифры явно имеют отношение к кладу. Просто нужно еще немного подумать. — А вот голова что-то плохо работает, — пожаловалась Надя. — Наверное, от жары. Хотя здесь работает кондиционер, и в зале не так уж жарко. Она взглянула на градусник который висел на стене и удивленно округлила глаза. «Что? Здесь 75 градусов? Не может быть! При такой жаре мы бы просто заживо сварились!» «Не волнуйтесь!» — машинально поправил ее Патрик. «Эта температура по шкале Фаренгейта соответствует примерно 25 градусам по Цельсию». Вдруг он радостно воскликнул. «Вы совершенно правы! а Вот в чем все дело!» «О чем это вы?» — удивленно переспросила натя Что вас так обрадовало и в чем я права? Вы подсказали мне разгадку. Все дело в шкале, в точке отсчета. То, что по Фаренгейту комфортная температура, по Цельсию дикая жара. Не понимаю, о чем вы, — повторила Надя и на всякий случай немного отодвинулась от англичанина, который радостно потирал руки и сиял, как начищенный самовар. Мы совершенно правильно прочитали координаты клада Флинта, — пояснил Патрик. Но не учли только один момент. В те времена, когда Флинт прятал свое сокровище, система географических координат еще не устоялась. Значения широты определялись так же, как и сейчас. Точкой отсчета для нее был экватор. А вот значения долготы определялись по-разному. Сейчас долгота отсчитывается от гринвичского меридиана. А прежде разные картографы и астрономы брали за точку отсчета другие места. Гибралтар, Александрию, Толедо. Париж, Копенгаген, острова Зеленого мыса. Так что нам нужно лишь выяснить, какой точкой отсчета пользовался капитан Флинт и сделать поправку на эту точку. «Ну, и как же вы это себе представляете?» — осведомилась Надя. «Капитана Флинта об этом не спросишь. Он давно умер». «К счастью, есть специалисты, которые хорошо знают историю картографии и без проблем ответят на наш вопрос». «Сейчас мы с вами отправимся к одному такому специалисту, а то на нас и так уже косо смотрят». Патрик положил на стол деньги, и они с Надей покинули ресторан. Едва они скрылись за дверью, скатанный ковер, лежавший в коридоре неподалеку от их столика, медленно раскатился, и из него выбралась молодая женщина. Выглядела она ужасно. А как еще может выглядеть женщина, пролежавшая несколько часов в ковре? Но на лице у этой женщины было торжество. «Спасибо!» – проговорила она, отряхивая одежду, и глядя в ту сторону, куда удалились Надя и Патрик. «А вы хорошо поработали. Теперь мне даже не нужен дублон. Я и без него найду клад Флинта, воспользовавшись вашими подсказками. Координаты я запомнила. Теперь надо выяснить насчет точки отсчета». Надя и ее спутник поймали возле ресторана такси и поехали в обсерваторию, расположенную на высоком холме на окраине города. Возле ворот обсерватории Патрик предъявил какое-то удостоверение. Они проехали за ворота и остановились возле невысокого здания из белого кирпича. Войдя внутрь, поднялись на второй этаж и оказались в большой комнате, заставленной и заваленной сотнями толстых томов в потрепанных переплетах. Книги стояли на полках, лежали на столах и на полу. Посреди всего этого развала сидел в плетеном кресле маленький худенький человечек с густыми кустистыми бровями. На коленях у него лежала огромная книга в кожаном переплете. Увидев Патрика и его спутницу, он вскочил, уронил книгу и бросился навстречу гостям. Подбежав к Патрику, схватил его ладонь обеими руками и затряс, радостно повторяя «Здравствуйте, мой друг! Как я рад вас видеть!» «Каким ветром вас занесло в наши края?» «Муссоном», — ответил Патрик вполне серьезно. «Позвольте представить вам Хендрик, мою подругу. Надя Гусаков. Она из России. А это Хендрик Ван Газе, крупнейший специалист по истории картографии. Вы мне льстите, мой друг». Голландец скромно потупился. «Хотя, если считать в Южном полушарии, то вы, возможно, правы. А ваша подруга, она тоже?» нет Отрезал Патрик и поднес палец к губам. «Ах, вот как!» Хендрик с интересом взглянул на девушку. «Ну, я понимаю, что вы пришли ко мне не просто так, не с визитом вежливости. Вам нужна консультация?» «Совершенно верно. Скажите, Хендрик, какую точку отсчета для определения долготы мог взять человек в конце XVII века? Что он считал нулевым меридианом? Ну, это зависит от многого». Во-первых, от национальной принадлежности вашего человека. К примеру, если он был испанцем, он отсчитывал долготу от кадиса, если французом считал нулевым парижский меридиан. «Наш человек был англичанином», – сообщил Патрик. Англичанин? Ну что ж, круг поисков несколько сужается, однако и здесь не все так просто. Как вы, конечно, понимаете, если с определением широты все ясно, широта отсчитывается от экватора то долготу можно отсчитывать от любого места, и тут каждая страна исходила из своих собственных интересов. Первым астрономом, который вычислял долготу, был древнегреческий ученый Гепарх. Он взял за точку отсчета долготу острова Родес. Позднее Птоломей принял за исходную точку для определения долготы западную оконечность Канарских островов или островов Фортуны, как их тогда называли. Долгое время большинство астрономов и мореплавателей пользовались этой же исходной точкой, но когда дальние морские путешествия стали частым явлением, многие картографы вводили собственные нулевые меридианы. Наконец, в 1573 году испанский король Филипп II издал указ, по которому за точку отсчета при определении долготы следовало принимать меридиан, проходящий через Толедо. Однако в XVII веке значение Испании как морской страны падает, и указ Филиппа становится неактуальным. В 1634 году кардинал Ришелье организовал международную конференцию, на которую собрал всех ведущих математиков, астрономов и картографов мира, с тем, чтобы они выработали новые принципы картографии и избрали единый нулевой меридиан. Для Франции это имело большое практическое и политическое значение, поскольку французские военные корабли и корсары, имевшие лицензию французского короля, нападали на испанские и португальские корабли только западнее первого Меридиана и южнее тропика Рака. «Друг мой», – перебил астронома Патрик, – «вы немного отвлеклись. Я понимаю, что вы можете говорить на эту тему часами, но мы задали вам вполне конкретный вопрос. Какую точку отсчета для определения долготы?» Мог избрать английский моряк в конце 17 века? Я понимаю, Хендрик ничуть не смутился. Но то, что я вам рассказываю, имеет прямое отношение к вашему вопросу. Конференция, которую собрал Ришелье, приняла за единую точку отсчета западную оконечность Канарских островов. Но это решение не было принято Англией. Английские моряки и картографы продолжали пользоваться для расчета долготы лондонским меридианом. Точнее, меридианом, проходящим через Гринвичскую обсерваторию. Испанцы тоже не признали решение конференции и пользовались тремя разными меридианами, проходящими через Кадис, Мадрид и Картахену. А позже и французы взяли за точку отсчета парижский меридиан. Так что ваш человек, скорее всего, пользовался Гринвичским меридианом. «Странно», – Патрик переглянулся с Надей. Тогда указанные им координаты должны совпадать с современными, а они не совпадают». «Я не закончил», – перебил его Хендрик. «Я сказал, скорее всего. Но это не значит, что нет других вариантов. Многое зависит от того, кем был ваш англичанин. Если он был моряком королевского флота, то он наверняка отсчитывал долготу от Гринвича. Но если он был торговым моряком, все не так просто». Многие торговцы пользовались собственной системой счисления, чтобы запутать конкурентов. Штурманы на службе британской Ост-Индской компании вводили специальную поправку, чтобы конкуренты не могли определить координаты особенно важных торговых факторий. «Наш человек был пиратом», – проговорил Патрик смущенно, как будто выдал собеседнику постыдный секрет. «Пиратом?» – ученый удивленно заморгал. но «Ну что ж «Это меняет дело. Как вы понимаете, у пиратов было еще больше причин запутывать следы, чем у торговцев. Как и моряки Ост-Индской компании, они вводили собственные поправки к долготе, и эти поправки зависели от того, с каким пиратским сообществом мы имеем дело». «Либерталия», – произнес Патрик. «О, Либерталия», – мечтательно протянул ученый, будто услышал имя любимой женщины. «Пиратская республика на Мадагаскаре». Он вскочил, подбежал к полке и снял с нее старинную книгу в потертом кожаном переплете. «Редчайший фолиант», — проговорил голландец, бережно прижимая к груди огромный том. «История пиратов и корсаров» — труд испанского ученого Педро Дагарсилоса, единственный сохранившийся экземпляр. Разложив книгу на столе, Хендрик принялся переворачивать ломкие пожелтевшие страницы и, наконец, торжествующим видом указал на один абзац. Здесь сказано, что обитатели Либерталии в расчетах долготы использовали гринвичский нулевой меридиан, но с тем, чтобы запутать своих врагов, вводили поправку в 36 тысяч костильских вар. «Что?» – удивленно переспросил Патрик. «Это еще что такое?» «Костильская вара?» – пояснил Хендрик. «Это испанская единица длины, равная трем бургосским футам». Понятно, что Дон Педро де Гарсилоса использует эту единицу. Еще не легче. Вы можете перевести это в какие-нибудь более понятные единицы измерения? Разумеется, — снисходительно проговорил голландец. Шесть бургосских футов равны испанской морской сажене. Морская сажень — это один метр шестьдесят семь сантиметров, — оживился англичанин. Совершенно верно. Минута широты равняется одной морской миле то есть 1852 метрам, а минута долготы имеет переменное значение, которое, в свою очередь, зависит от широты места. Надя давно уже перестала понимать то, о чем говорили мужчины. Она ждала, чем же закончится их ученая беседа. А они достали с полки какой-то справочник, выписали на листе бумаги колонку цифр и вооружились калькулятором. Через несколько минут Патрик радостно сообщил. Ну вот. Теперь мы знаем координаты нужного нам места. Осталось найти это место на карте». Голландец достал из шкафа свернутую в трубку карту и развернул ее на столе. Карта была старинная и очень красивая. В четырех ее углах были нарисованы четыре человеческих лица, которые на надули щеки и сложили губы в трубочку, как будто дули на горячий чай. «Что это за смешные физиономии?» спросила Надя, склонившись над картой. На старинных картах так изображали ветры, дующие с разных сторон света. Многие из этих ветров имеют собственные имена. Все знают такие имена, как Мистраль, Сирокко, но есть еще тромонтана, Орсюр, Памперо, Монламбер. Ну, не буду отвлекать вас. Мужчины снова склонились над картой, вооружились линейкой и транспортиром. Видимо, все же определенные нами координаты не совсем точны проговорил Патрик через несколько минут. «Точка, которую мы нашли, находится в море. Рядом с ней несколько небольших островов, но который из них наш трудно определить, а обследовать их все слишком долго». Надя посмотрела на карту. В том месте, которое Патрик отметил острием циркуля, находилось три маленьких островка. «Исла Конча», – прочитала она. «Исла Пина». «Исла Агила». «Что это значит?» «По-испански это остров Раковин, сосновый остров, орлиный остров». «Орлиный?» – переспросила Надю, насторожившись. «Патрик, помните птицу на монете? Вы еще ломали голову, почему капитана вместо дикого гуся выбил на монете орла? Вот вам и разгадка». «Правда!» – Патрик засиял. «Орлиный остров!» «Надья, вы молодец!» «И вам, Хендрик, я очень благодарен!» «И что вы теперь собираетесь делать?» Спросила Надя, когда они покинули обсерваторию. «Ну, вообще-то я собирался прокатиться по морю, когда стемнеет, чтобы не привлекать лишних взглядов. Завтра я вам расскажу, удалось ли что-то найти». «Что?» Надя резко повернулась к своему спутнику, так что он едва не потерял равновесие. «Вы собираетесь туда без меня? Знаете, что это такое? Это свинство!» Я принесла этот дублон, я его расшифровала, и я имею полное право участвовать в этой экспедиции. В общем, если вы меня не возьмете, никакой экспедиции не получится. Я сделаю все, чтобы ее сорвать. Осторожно!» Патрик подал Наде руку, помог спуститься на пирс. Вверху над ними раскачивался тусклый фонарь, в круге света вокруг него толклись ошалевшие насекомые. Рядом, у самых ног, тихо и мощно дышало море. Лунная дорожка убегала к горизонту. Время от времени пробегающая волна дробила ее на сотни мерцающих осколков. Возле пирса покачивались рыбачьи лодки и катера. Здесь не было ни роскошных яхт, ни нарядно-бело-голубых мощных катеров, только скромные суденушки местных рыбаков и ловцов жемчуга. В дальнем конце пирса несколько раз мигнул фонарик. «Вот он, Мэш!» проговорил Патрик и помигал в ответ своим фонарем. «Кто это Мэш?» – спросила Надя, шагая по персу вслед за Патриком. «Рыбак», – ответил тот уклончиво, но затем добавил. «Очень надежный человек. Полное его имя – Макаби. Он из прибрежного племени с северо-востока страны». Надя пожала плечами. «Ни имя рыбака, ни его национальная принадлежность, ни о чем ей не говорили». Но раз Патрик считает его надежным человеком, ему виднее. Впрочем, англичанин не переставал ее удивлять. Он знает множество людей в этой стране, и его знают многие. Кто же он такой? Они дошли до конца пирса и увидели небольшую лодку, давно нуждающуюся в ремонте и окраске. На ее носу стоял высокий худощавый негр в холщевых штанах и брезентовой безрукавки. Он в полголоса поздоровался, помог Наде перебраться в лодку. Лодка показалась девушке жалкой, хлипкой и неустойчивой скорлупкой. «Вы уверены, что она доплывет до острова?» Тихо спросила Надя Патрика, когда они устроились на скамье. «Это очень хорошая лодка», – также тихо ответил англичанин. «Она только с виду такая плохонькая, чтобы не привлекать к себе внимание. На самом деле у нее мощный мотор и корпус надежный, а Мэш – отличный моряк». «Мы с ним на этой лодке выходили в шестибальный шторм, и, как видите, остались живы. А сейчас море тихое, и идти нам совсем недалеко, так что можете не волноваться». Мэш оттолкнул лодку от пирс запустил мотор, и лодка помчалась по тихой глади моря. Впереди была маслянистая, тускло мерцающая поверхность воды, позади смутно вырисовывались силуэты гор, внизу, возле моря, мерцали огни города». Постепенно эти огни удалялись, бледнели, и скоро их уже не было видно. Вокруг расстилалось только бескрайнее море. Мэш сидел возле руля, запрокинув голову к звездному небу. Вдруг он запел какую-то монотонную песню, древнюю, как это море, как это звездное небо. — Какая ночь! — прошептала Надя и неожиданно для себя самой положила голову на плечо Патрика. Он повернул голову. Совсем рядом она услышала его дыхание и закрыла глаза, ожидая поцелуя. И в это самое мгновение мотор кашлянул, захлебнулся и замолчал. Лодка еще какое-то время скользила по инерции, но скоро остановилась и закачалась на волнах. Патрик вскочил. «Что случилось, Мэш?» Негр что-то выпалил на незнакомом языке, перебрался на корму и полез в мотор. Через несколько минут он выправился и произнес длинную выразительную фразу на том же непонятном языке. «Что он сказал?» – взволнованно проговорила Надя. «Что случилось?» «То, что он сказал, трудно перевести на любой европейский язык. Честно говоря, таких цветистых ругательств, как на языке кикуйя, родном языке Мэша, больше нигде нет. Представьте только плод сексуальных отношений зебры и геппопотама». «Меня не интересует зоофилия», – перебила его Надя. «Что случилось с мотором? Вы же сказали, что это отличная лодка, прекрасный мотор и Мэш замечательный моряк». «Так оно и есть», – вздохнул Патрик и обратился к моряку на его родном наречии. Тот схватился за голову, показал на мотор и снова разразился длинной, весьма эмоциональной тирадой. «Мэш говорит, что мотор кто-то специально испортил», – сообщил Патрик, когда моряк закончил свое выступление. «Он мог бы его починить, но у него нет нужного инструмента». «И что же мы теперь будем делать?» – спросила Надя. «У нас есть весла», – проговорил Патрик уныло. «Но на веслах до острова придется плыть самое меньшее дня два. И даже обратно до берега мы дойдем только к утру». «Безрадостная перспектива», – вздохнула Надя. «Хуже, чем вы думаете». Патрик послюнил палец, поднял его над головой и поморщился. Мэш снова что-то проговорил, махнул рукой и плюнул себе под ноги. «В чем дело?» – забеспокоилась Надя. «Поднимается ветер. Это юго-восточный ветер. Здесь его называют Абукур. Он приносит шторм». «Только этого нам не хватало». Ветер и правда усиливался, лодку качало все сильнее, на волнах появились пенные гребешки. Вдруг Мэш насторожился, к чему-то прислушиваясь и затем проговорил что-то на своем языке, показывая рукой в темноту. «Что там?» – спросила Надя. «Ага, я тоже слышу». Патрик поднес палец к губам. «Слышите? Работает мотор». Теперь и Надя услышала далекое тарахтение мотора, а чуть позже увидела впереди по курсу зеленый огонек. Мэш схватил свой фонарь и принялся размахивать им, подавая неизвестному судну сигналы. Шум мотора становился все громче, зеленый огонек приближался, и, наконец, из темноты выступил корпус небольшого суденышка. Мэш схватился за весло и подгреб к его борту. Над бортом перевесился человек, вгляделся в темноту и проговорил на ломаном английском. «Кто такие? Что случилось?» «У нас сломался мотор», — ответил Патрик, запрокинув голову. «Возьмете нас на борт?» «Нет проблем, сэр». Спустили трап. Патрик поднялся первым, переговорил с хозяевом и суденышкой, потом помог подняться Наде. Она огляделась. Это была маленькая грязноватая суденышка. На палубе стояли трое моряков, которые разглядывали ее с откровенным мужским любопытством. «Я договорился с хозяином», – в полголоса сказал Патрик, указав на коренастого бородача с густыми сросшимися бровями. «Они довезут нас до острова за весьма умеренную плату». «Так что мы можем довести начатое дело до конца, а Мэш по дороге починит мотор». «А что это за судно?» — поинтересовалась Надя. «Кто эти люди?» «Не рыбаки», — ответил англичанин, оглядев палубу. «Не торговый корабль. Кроме того, все белые. Корабль называется «игрушка». «Но мне это ни о чем не говорит. Думаю, что это контрабандисты». «А это не опасно?» — Надя покосилась на моряков которые приступили к своим обычным обязанностям. Я, разумеется, не сказал им о нашей цели, назвал только курс, которого нужно держаться. А когда будем ближе к острову, снова пересядем в лодку. Мэш к тому времени починит мотор. Так что, думаю, большой опасности нет. В это время к ним подошел хозяин корабля. Я ложусь на тот курс, который вам нужен, сообщил он. Только доложу своему партнеру в городе что мы задержимся на несколько часов. А вы можете пока отдохнуть в моей каюте. Я все равно буду стоять на вахте, так что каюта свободна. У меня там есть две койки». Он развернулся и прошел в рубку. Надя закусила губу. Что-то в этом человеке ей не нравилось. Хотя, конечно, трудно ожидать, что белый контрабандист, промышляющий у берегов Африки, будет воплощением добродетели. Однако ей показалось, что он ведет с ними какую-то свою игру. Едва шкипер вошел в рубку, она прошла следом по палубе и подобралась к рубке снаружи. Рубка представляла собой обычную застекленную будку в середине палубы. Окна были приоткрыты, и Надя могла не только видеть, но и слышать шкипера, который вел переговоры по рации. Впрочем, он говорил громко, совершенно не опасаясь, что его подслушают и Надя мгновенно поняла причину этой самоуверенности. Шкипер говорил по-албански. Он был уверен, что здесь, в тысячах миль от его маленькой горной родины, никто не понимает его языка. Но Надя-то в свое время по странной иронии судьбы окончила именно албанское отделение филологического факультета и пока что сносно понимала албанский. «Передай снеговику», – говорил Шкипер в микрофон. «Все идет по плану». Мы их подобрали. Да, пока идем курсом «Зюит-Зюит-Ост». Не раскрываемся. Он помолчал, выслушал ответ и закончил. Хорошо, как договорились. Встреча в условном месте в 6.45. Там и передадим их снеговику. Шкипер выключил рацию. Надя, крадучись, вернулась на корму, спустилась в капитанскую каюту и вкратце передала Патрику содержание разговора. Он что... «Разговаривал открытым текстом?» – недоверчиво переспросил англичанин. «Открытым текстом, только по-албански. А я знаю этот язык. Изучала его в университете». «В университете?» – недоверчиво переспросил Патрик. «Надо же, какое совпадение! А ведь я слышал, что здесь появилась албанская мафия, люди из Косово. Они занимаются наркотиками, значит, снеговик с ними связан, и вы...» «Что я?» рассердилась натя вы думаете что я вру я действительно учила этот язык еще думала что зря трачу время а вот и пригодился а если вы мне не верите то я ведь не спрашиваю вас кто вы такой не потому что мне не интересно а потому что все времени подходящего нет ладно я вам верю нехотя ответил патрик и что же мы теперь будем делать осведомилась надя отдыхать Патрик растянулся на койке. «Что?» – воскликнула Надя, подскочив к нему. «Вы намерены спокойно ждать, пока они скрутят нас и передадут снеговику?» «Кто вам это сказал?» – Патрик вздосказал часы. «Кажется, вы сказали, что у них встреча со снеговиком в 6.45. Сейчас половина второго. Раньше пяти они не станут ничего предпринимать, а мы начнем действовать раньше, в половине четвертого» так что до трех спокойно отдыхаем. С этими словами Патрик закрыл глаза и отключился. Через минуту Надя услышала негромкий деликатный храп. «Надо же!» – пробурчала Надя. «Он может спокойно отдыхать, зная, что находится во вражеском логове. Еще и храпит. Да кто же он такой, в конце концов?» Она посмотрела на спящего Патрика. Во сне у него был удивительно беззащитный вид. Надя прикрыла его одеялом, Улеглась на вторую койку, но заснуть, конечно, не могла. Она думала о том, как они выкрутятся из очередной ловушки и что найдут на Орлином острове, если доберутся до него, и сможет ли Патрик проснуться в три часа, ведь будильник он не поставил. На этой мысли Надя все же заснула. Проснулась она от легкого прикосновения и в первый момент не могла понять, где находится. Рядом с ее койкой стоял Патрик, он был бодр, полностью одет, и прижимал палец к губам. «Сколько времени?» — проворчала Надя сонным голосом. «Дайте поспать». «Три часа», — прошипел в ответ Патрик. «Вы не забыли, что нам нужно опередить наших албанских друзей?» Тут Надя вспомнила все. Ночное плавание, аварию, встречу с судном контрабандистов, подслушанный разговор. Сон с нее как ветром сдуло. Она вскочила, затравленно огляделась и прошептала. «Что мы будем делать?» «Для начала придайте себе более развязный вид». И Патрик твердой рукой расстегнул несколько верхних пуговиц Надиной рубашки. «Что вы себе позволяете?» Возмутилась она, суетливо запахиваясь. «Я думала, вы джентльмен, хотя, конечно, вы очень симпатичный, но сейчас, по-моему...» «Вы спросили, что мы будем делать?» Сухо проговорил Патрик. «Я еще раз говорю, вы должны придать себе развязный вид» а потом сделать вот что». Он кратко проинструктировал девушку. Когда она все поняла, достал фляжку с бренди и плеснул немного на Надину одежду. «Ну вот, теперь начинаем». Албанский шкипер стоял у штурвала, вглядываясь в горизонт. Надя подошла к двери рубки и постучала костяшками пальцев. Шкипер повернулся. На пороге стояла девица, которую они подобрали вечером. Она была явно пьяна, Волосы растрёпаны, рубашка расстёгнута чуть не до пупка. Шкипер отметил, что лифчика на ней не было. «Капитан!» – протянула девица, пьяно улыбаясь. «Вы тут не скучаете?» «Я на вахте, мисс!» – ответил шкипер, нервно сглотнув. «Мне некогда скучать». «А я скучаю!» – девица капризно сложила губки. «Мой друг, представляете, заснул. Он совершенно не умеет развлечь девушку». Совершенно не умеет. Вот вы, я вижу, настоящий мужчина. Вы понимаете женскую душу? Еще как понимаю. Осклабился шкипер и открыл дверь рубки. Заходите, мисс. Сюда? Девушка огляделась и капризно сморщила носик. Но здесь так неудобно. Может быть, пройдем в вашу каюту? Но там ваш друг. А, ерунда. Она махнула рукой. Он пьян и так крепко спит, что его и из пушки не разбудишь. Но корабль!» Шкипер колебался ровно пять секунд. Он взял трубку переговорного устройства и хрипло приказал. «Мустафа, смени меня на штурвале, мне нужно отлучиться». Девица повисла на плече шкипера, и они отправились в капитанскую каюту. Однако едва шкипер спустился по трапу и открыл дверь каюты, На его голову обрушился тяжелый удар, и бравый албанец отключился. Связав руки и ноги шкипера тонкой и прочной веревкой, Патрик взбежал по лестнице и подкрался к рубке. Перед ней как раз появился сонный, недовольный моряк, которого шкипер вызвал на смену. «Что ему вдруг взбрело в голову?» – бормотал Мустафа, подходя к рубке. «Мне еще целый час можно было спать. Приспичило ему куда-то свалить. вот и поспи проговорил Патрик, опустив на голову албанца рукоятку пистолета. Вдвоем с Надей они быстро связали Мустафу и спустились по трапу к Кубрику. Здесь спали два оставшихся члена команды. Сквозь хлипкую дверь Кубрика доносились могучие переливы храпа. Патрик осторожно открыл дверь. Храп тотчас же прекратился. На ближней койке поднялся хмурый черноглазый моряк, уставился на дверь. «Это ты, Мустафа!» «Это я, мальчики!» В дверях появилась Надя в полу рубашке с бутылкой бренди в руке. «Шкипер вам кое-что прислал». «О, бренди подал голос молодой парень, спрыгивая с верхней койки. «О, девушка! Девушка, как вас зовут?» «Берегись!» выкрикнул мрачный брюнет, но было уже поздно. Патрик проскользнул в кубрик и оглушил парня тем же способом, что и двух его предшественников. Но подозрительный брюнет успел вскочить с койки и вытащить из-под подушки пистолет. Он уже щелкнул предохранителем. Но Надя опередила его. Она ударила албанца по затылку бутылкой бренди Моряк глухо охнул и упал на пол Кубрика. «Он плохо переносит спиртное», — сообщила девушка, помогая Патрику связать последнего контрабандиста. «Что будем теперь делать? Сейчас мы проверим, как дела у Мэша». Патрик перегнулся через борт. Лодка плясала на волнах, в ней копошился чернокожий моряк. «Мэш, дружище, как у тебя дела?» – окликнул его англичанин. «Еще час, и я смогу оживить этот мотор!» – отозвался тот, вытирая тыльной стороной руки соленые брызги. «К сожалению, часа у нас нет», – проговорил Патрик. «Поднимайся на борт!» Мэш вскарабкался по качающемуся трапу, перелез на палубу. Патрик обрисовал ему ситуацию и сказал. «Поступим, как поступали пираты. Если их собственный корабль приходил в негодность, они переходили на захваченный. Так что мы поплывем дальше, на судне албанцев». «А с ними самими что делать?» спросила Надя. «А их перенесем в нашу лодку. Они скоро очухаются и починят мотор. Они смогут, пускай плывут на веслах. Волнение не такое уж сильное. Доберутся до берега». Связанных контрабандистов одного за другим спустили в лодку. Когда перетащили последнего, бородатый капитан пошевелился и открыл глаза. Увидев Патрика, он прохрипел «Какого дьявола? Вы что, захватили наше судно? Это пиратство!» «Да что вы говорите!» — насмешливо протянул Патрик. «Почему-то мне кажется, что вы не подадите на нас жалобу. Вы не знаете, молокососы, с кем связались. Наоборот!» «Отлично знаем», — возразил англичанин. «Передайте привет снеговику, когда увидите его. Если, конечно, доберетесь до берега». Албанец молчал, кося глазом на своих связанных и не подающих признаков жизни подчиненных. «Они скоро придут в себя», — успокоил его Патрик. «Попробуйте починить мотор. Я оставляю вам инструменты». «Хотя бы развяжите меня». «Сами справитесь». Патрик бросил на дно лодки рядом с албанцем широкий рыбацкий нож. «Огнестрельного оружия не оставляю. Уж не обессудьте!» С этими словами он вскарабкался по трапу на судно и отрезал трос, которым крепилась к нему лодка. Мэш встал к штурвалу, Патрик проложил для него новый курс, и корабль устремился вперед. Лодка с контрабандистами исчезла в предрассветной темноте. Скоро небо на востоке порозовело, И потом быстро, как всегда в тропиках, поднялось солнце. Прошел еще час, и впереди на горизонте показалась темная точка, которая вскоре превратилась в верхушку скалы. Патрик сверил координаты и торжественно объявил. «Исла Агила. остров». Скала приближалась, поднимаясь из воды. Скоро судно отделяло от острова всего несколько кабельтовых. Теперь была отчетливо видна не только возвышающаяся в центре скала с остроконечной верхушкой, но и каменистый берег, об который дробились волны прибоя. «А островок-то не такой уж маленький», — проговорила Надя, вглядываясь в клочок каменистой суши. «В окружности будет полкилометра. Как мы сможем его обыскать?» «Да, остров довольно большой», — согласился Патрик, на глазах теряя энтузиазм. «Это неудивительно» ведь он обозначен на карте и даже имеет собственное имя. Но, может, капитан Флинт оставил нам какую-нибудь подсказку? Обойдем остров вокруг, внимательно осмотрим прибрежные скалы, вдруг что-нибудь заметим. Судно сбросило ход, и на самом малом пошло вокруг островка. Патрик и Надя, стоя на носу, внимательно вглядывались в прибрежные скалы. «Ничего не видно», – разочарованно протянул Патрик, когда они завершили круг. «Надо высаживаться? Может быть, на берегу мы что-то заметим?» «Давайте еще немножко проплывем», — предложила Надя, которой страшно было подумать о высадке на этот скалистый клочок суши. Судно прошло еще метров триста. Патрик, не отрываясь, разглядывал скалы. Надя же вертела головой, что-то припоминая. Вдруг она схватила своего спутника за плечо. «Посмотрите, Патрик, посмотрите на вершину скалы». «Что такое?» Англичанин поднял голову, недоуменно уставился на каменное острие, потом оглянулся на Надю. «Что вы там увидели? Привидение?» «Нет. Попросите Мэша немного вернуться». Патрик пожал плечами и крикнул рулевому. «Мэш! Самый малый назад!» Судно замедлило ход, затем попятилось. «Смотрите, смотрите!» Надя показала рукой на вершину скалы. На какой-то короткий момент вершина раздвоилась. На фоне неба стало видно не одно, а два острия. «Как на монете», – проговорила Надя, сжимая плечо Патрика. «Вы помните, что на обычном дублоне у горы одна вершина, а на дублоне Флинта две? Наверняка это не случайно. Как не случайно, вместо гуся на этом дублоне выбит орел». Флинт хотел показать, что высаживаться на острове нужно в том месте, откуда видны две вершины. «Вы снова правы». Радостно проговорил Патрик. На всякий случай они еще раз обошли на судне вокруг островка и убедились, что двойная вершина видна только в одном месте. Теперь Мэш направил суденышко к берегу. «Не знаю, сможем ли мы подойти к берегу близко», озабоченно проговорил Патрик, глядя на окружающий остров камни. Мэш вел судно к берегу так, чтобы все время видеть двойную вершину. И случилось настоящее чудо. Когда до берега оставалось не больше ста метров, в ряду острых камней, об которые с ревом дробились волны прибоя, открылся неширокий безопасный проход. Судно уверенно проскользнуло в этот проход и оказалось в тихой бухточке, со всех сторон окружённой скалами. Мэш заглушил мотор, и судно на самом малом ходу подошло к берегу. Смотрите, воскликнула Надя, показывая на прибрежную скалу. На камне в метре от уровня моря было высечено изображение летящего орла, такое же, как на дублоне Флинта. «Мы нашли! Нашли его!» шептала девушка, вглядываясь в рисунок. «Это знак, который оставил здесь капитан!» «Ну, пока еще мы нашли не сокровище Флинта», поправил ее Патрик. «Но мы, во всяком случае, на верном пути!» мэш бросил якорь. Ловко перебрался на берег и, закрепив там трос, перекинул сходни с корабля. Патрик и Надя перешли на остров. Мышь вернулся на корабль, а они подошли к тому месту, где на скале был высечен летящий орел. Отсюда вверх по каменистому склону вела крутая каменная лестница, созданная самой природой. Патрик нашел среди своих вещей альпеншток и прочную веревку, обвязал эту веревку вокруг пояса, подал ее конец Наде и начал подниматься. Надя карабкалась следом за ним. Подъем был совсем нетрудным, Патрику ни разу не пришлось воспользоваться альпенштоком, и Надя легко поднималась за ним по каменной лестнице. Оглянувшись, она увидела внизу изумрудно-зеленую бухту и в ней судно, которое казалось отсюда совсем крошечным. Подъем продолжался еще несколько минут, и вот каменная лестница завершилась. Патрик, а вслед за ним и Надя, оказались на ровной каменной площадке. Перед ними на отвесной скале снова был высечен тот же знак, распростерший крылья орел. А в самом центре площадки Надя увидела выбитый на камне ровный круг с отметками. В середине его возвышался четырехгранный каменный обелиск, увенчанный орлиной головой, чуть ниже которой было просверлено круглое сквозное отверстие. «Что это?» – спросила девушка, показав своему спутнику на круг с обелиском. «Часы» ответил Патрик, не задумываясь. «Солнечные часы, причем довольно точные. Клюв орла на вершине обелиска показывает на полдень, тень от обелиска на текущее время. Сейчас на моих часах без четверти двенадцать, и тень показывает такое же время». «Откуда здесь эти часы? Кто их сделал? У капитана Флинта явно не было для этого времени. Он пробыл на острове совсем недолго. Значит, эти часы были здесь до него». Возможно, он когда-то был тут раньше или от кого-то слышал про это место. Во всяком случае, указания на дублоне Флинта привели нас именно сюда, на эту площадку. Значит, здесь капитан спрятал свое сокровище. О том же самом говорит орел, высеченный на скале. Надя и Патрик несколько раз обошли площадку. Но на ней ничего не было, кроме солнечных часов. Никаких следов тайника. Только ровная отвесная скала впереди – и такая же удивительно ровная поверхность под ногами, словно какой-то древний каменотез отшлифовал камень своим инструментом. «Дальше прохода нет», проговорил Патрик, закончив тщательное обследование площадки. «Сокровище спрятано тут, если оно вообще существует». «Капитан здесь был», отозвалась Надя. «Он оставил на скале свой знак. Вряд ли он проделал такой трудный путь только для того, чтобы высечь на этой скале птицу». Вроде тех мальчишек, которые залезают на памятник, чтобы написать на нем «Здесь был Вася». Но в таком случае, где он спрятал свое сокровище? До сих пор во всех затруднениях нам помогал Дублон. Может быть, и сейчас он подскажет нам решение. Надя достала из кармана монету, внимательно вгляделась в нее. «Я забыла. Вы объясняли мне, что значит эти две буквы», проговорила она после недолгого раздумья. Вот здесь выбито «М» и «Д». Это инициалы казначея Либерталии Мартина Брауна, машинально ответил Патрик. Только вторая буква не «Д», а «Б». Да нет же, посмотрите, здесь все-таки «Д». Патрик подошел к ней и внимательно взглянул на монету. На ярком солнце дублон ослепительно сиял, и буквы, которые в тени кабинета казались полустертыми, читались теперь отчетливо. «Да, вы правы», признал англичанин. Это латинское «Д». Но на этом дублоне нет ничего случайного. Помните игру в десять отличий? Каждое отличие этой монеты от обычного дублона вело нас в нужном направлении. Цифры по кругу, орел вместо гуся, двойная вершина. Наверняка и эти буквы что-то значат. «Буквы», — повторил Патрик. Латинские «М» и «Д», кроме буквенных значений, имеют еще и численные. Это римские цифры. М – это тысяча, Д – пятьсот. Вместе они значат тысяча пятьсот. К примеру, этими двумя буквами обозначают тысяча пятисотый год. Тысяча пятьсот. Задумчиво проговорила Надя и, взяв у Патрика Альпеншток, нацарапала это число на камне. Тысяча пятьсот. А если разделить это число на две части, получится пятнадцать ноль ноль, три часа пополудни. Что, если попробовать поставить солнечные часы на это время? Что значит поставить? Солнечные часы нельзя подвести или переставить на нужное время. Они не спешат и не отстают. Их ход зависит только от вращения Земли вокруг Солнца. И перевести их также невозможно. Как остановить Солнце? Правда, в Библии был один персонаж, который все же остановил светило. Иудейский военачальник Иисус Новин. «Слушайте, патри я что, по-вашему, в школе не училась? Видите, в обелиске есть отверстие. Как вы думаете, для чего оно предназначено? Попробуйте вставить в него свой альпеншток и повернуть». Англичанин взглянул на нее с сомнением, однако не стал спорить. Он вставил ручку альпенштока в отверстие и всем весом навалился на нее. «Ну, вы видите, ничего не получается», проговорил он через минуту, вытирая пот. «Ой, тирай, нет, кажется, получается!» Раздался чудовищный скрип, и каменный обелиск медленно сдвинулся с места. «Вот видите, он все-таки вертится!» — обрадовалась Надя. «Попробуйте повернуть так, чтобы орлиный клюв смотрел на три часа. Думаю, раз вы смогли сдвинуть его с места, теперь дело пойдет легче». «Это не так легко!» — пропыхтел англичанин, всем весом нажимая на альпеншток. «Я чувствую себя так, будто остановил солнце!» «Красноречие вы не утратили, значит, силы еще есть!» Тем временем каменный обелиск повернулся на четверть круга, и орлиный клюв указывал теперь на три часа. Патрик остановился, вытер пот со лба и укоризненно посмотрел на Надю. «Ну вот, я сделал то, что вы хотели, и ничего не...» Он не успел закончить фразу. Раздался чудовищный скрежет и часть скалы, на которой был высечен летящий орел, отъехала в сторону, открыв темный таинственный проход внутри горы. «Ура!» – Надя захлопала в ладоши. «Вы это сделали! Вы открыли тайник капитана Флинта!» «Ну, не совсем я!» – скромно потупился Патрик. «Это была ваша идея, но я, конечно, тоже постарался. В общем, пойдемте, Надя, сокровища нас ждут!» Он достал из своего рюкзака фонарь, включил его и подошел к темному проему. Вниз вели крутые каменные ступени.